Спец по чаю. Здрасте. к т о н ь в пальто слушает. Здравствуйте. Мне бы к т о н ь не помешала. А вам зачем? Напугать кого-нибудь, друзей удивить? Нет, нет, мне бы посидеть, чаю выпить. Никого из знакомых в городе нет, компании хочется. И вдруг мне вылезает ваша реклама. В общем, вот. Поняли. Все сделаем в лучшем виде. Можно ваш адрес, пожалуйста?» Когда Лютый устраивался хтонью в пальто, он слабо представлял, чего люди хотят от хтони. Казалось, непременно ужасов. Показать острые зубы давнему должнику, чтобы он отдал деньги, или на худой конец умер от сердечного приступа. Или постучать в окно другу заказчика обязательно ночью, чтобы он, живущий на девятом этаже, свалился с кровати. а заказчик наутро слушал эту историю и еле сдерживал смех. Кто бы мог подумать, что люди не меньше хотят выпить с х т о н и ю чаю и поговорить по душам. Думал, на такие заказы ни за что не пойдет. Он ужас ы кошмар, а не светская дама. Но как-то раз пришлось, некому было ехать, и неожиданно втянулся. Неожиданно ли? Хорошим слушателем был всегда Любил чужие истории. Да и Вик говорил, как приятно пить чай, когда именно лютый о т в е ч а ю т за атмосферу. Язык сразу развязывается, и внутренние узлы распускаются. Первое чаепитие, кстати, лютый с ним и устроил. Притащил в офис заварочный чайник и любимую травяную смесь, наполнил кружки и для пущего эффекта окутал теплом и чувством безопасности. Тут-то Вик, прежде отстраненный и даже слегка высокомерный, расслабился и рассказал про метание между человеком и хтонью, про депрессию и желание шагнуть в окно, и про то, как наткнулся на вакансию агентства и побежал устраиваться. Странно, что не выложил сразу историю про отрезанную руку. Или такое только для близких знакомых? А они на тот момент едва ли считались близкими, общались не больше пары месяцев. Но главное, Вику понравилось расслабляться за кружкой чая. И людям нравилось тоже. Однажды попросили именно его прийти на чаепитие, знакомые порекомендовали. Тогда приятно горели щеки, а Вик смеялся. «Смотрю, ты нашел себя». Ни капли, впрочем, не обидно. Тем более, что, может, он и правда нашел. Может, его предназначение — пить чай так, чтобы у людей оставались исключительно теплые воспоминания. Поэтому сегодня, услышав про чаепитие, Лютый тут же закрыл книгу и пошел за пальто. Ему, в конце концов, не сложно, а человеку будет приятно. И чужая история добавится в копилочку. Не просто же так человек приглашает на чай, именно к т о н ь «Вы, наверное, думаете, почему я никого из друзей не позвал?» «Думаю», — кивает Лютый, оглядываясь на пороге у заказчика. Обычно люди зовут людей, да их тонь денег стоит. Квартира самая обычная, много таких видел. Если поначалу изучал каждую деталь, то теперь... Нет, взгляд все равно цепляется. За фотографию на тумбочке. Не у каждого в прихожей фотография стоит. Интересно, почему именно здесь? Заказчик, крепкий мужчина лет 50, запирает дверь, кивком указывает на вешалку и улыбается. «Деньги для меня не проблема, а с людьми глупо вышло. Сорвали из отпуска, завтра в срочную экспедицию. Брат с сестрой не могут, знакомых нет. Кто не вернулся еще, кто снова уехал, у кого тоже командировка. А я привык чайпитничать с кем-нибудь перед отъездом. И вдруг ваша реклама попалась, ну и решил, с х т о н е ю чай никогда не пил, почему бы не попробовать?» Вот это смелость! Некоторые несколько месяцев не решаются позвонить, а здесь так сразу. Лютый надевает предложенные тапки и обещает. «Я спец по чаепитиям, посидим что надо. Скажите, а рассыпной чай у вас есть?» За 15 минут, пока греется вода и заваривается малиново-мятный чай, они успевают познакомиться и перейти на «ты». Заказчика зовут Владимиром. и реклама агентства попалась ему в одной из соцсетей. Надо же, а когда в очередной раз запускали, уже не надеялись, что сработает. Сарафанное радио и разбросанные по городу визитки всегда приносили больше клиентов, чем какая бы то ни была реклама. Что ж, из каждого правила бывают исключения. Когда лютый разливает по кружкам ч а я на какое-то время повисает молчание. С одной стороны, оба жуют печенье, Не говорить же с набитым ртом. С другой — что за напряжённая атмосфера? Где дружеские разговоры, ради которых и пригласили? Поэтому Лютый, мысленно раскинув на кухне шатёр спокойствия и тепла, как бы невзначай напоминает. «Ты говорил, что уезжаешь завтра. Что за экспедиция?» У Владимира загораются глаза, и Лютый улыбается. «Наконец-то!» «Людям нравится говорить о себе». а ему нравится слушать. Следующий час пролетает так же стремительно, как тратятся деньги в день зарплаты. Владимир рассказывает о суровых лесных комарах, готовых сожрать до костей, об однажды заглянувшем в лагерь медведе, которого пришлось отпугивать грохотом кастрюль, о самой настоящей магии. В походе можно десять раз ноги промочить и хоть бы хны — А в городе разок застудишь уши и сразу шмыгаешь носом. И о прочих деталях геологических экспедиций. Лютый кончиком носа чувствует жар увлеченности и невольно о т д в и г а е т с я чтобы не обжечься. Не каждому везет найти в жизни место, на котором будет настолько комфортно. А тут, глядите-ка, человеку улыбнулась удача. Впрочем, быть может, он с детства хорошо себя знал и никогда в решениях не сомневался. Не то, что некоторые. На холодильнике висят фотографии. Компании мужчин, одетых по походному, сидят у палатки в лесу. Они же, но у реки, чему-то смеются. Владимир в официальном костюме держит грамоту и медаль. И вдруг... Женщина в обнимку с девочкой лет 10 на фоне моря. Кажется те же, что и на фото в прихожей. Жена и дочка? Ну а кто еще? «Ну вот какая ерунда!» — глотнув остывшего чаю, вздыхает Владимир. «Я бесконечно люблю работу, а возраст всё-таки берёт своё. Тяжело по экспедициям таскаться. Да и с семьёй хочется быть. Не срываться то и дело в срочной поездке. Вот сейчас, например, договорились вместе на море полететь, а мне через три дня пришлось вернуться. Соня...» Жена, в смысле, молчит, но по глазам вижу, как она недовольна. «И н что думаешь?» — любопытствует лютый. Предлагает тут же. «Ещё чаю». И, получив кивок, щёлкает кнопкой чайника. Отвечать Владимир не спешит. Берёт печенье, и лютый всей их тонической стороной чувствует его колебания. Подталкивает неприкосновением, ощущением прикосновения. «Давай, расскажи, меня стесняться не надо». Хочу в офис попроситься. Там тоже работы достаточно. Да и предлагали однажды. Но не задохнусь ли в горе бумажек? Не сойду ли с ума в четырех стенах? Все-таки в лесу зелень, свежесть, я привык. И разрешат ли в поле вернуться, если пойму, что офис не мое? Помолчав, Владимир прибавляет шепотом. А еще редко кто находит работу настолько по душе. Родители радовались. Как у меня все удачно сложилось, я сам радовался. А теперь отказаться собираюсь. То есть не прям отказаться, но... Не будет ли это, ну, почти предательством? Не предам ли я того радостного себя? Вот оно что. Заварив по новой порции чая, Лютый заглядывает в л а д и м и р о в в глаза. А не предашь ли ты нынешнего себя, если продолжишь в экспедиции мотаться? Сам говоришь, что тяжело и устал. Качаются весы мучительного выбора. То манят густые леса и коварные комары, то просыпается боль в пояснице, а жена и дочка скучают на море. Вторая чаша вот-вот перевесит, всего пары камешков аргументов не хватает. «У всякого увлечения есть срок», — продолжает Лютый. «И когда он истекает, глупо хлестать себя кнутом». А ну, получай, такое же удовольствие, как раньше. Признать, что нужно что-то другое — это не предательство. Владимир морщится, будто в чай попалась совершенно неспелая малина, хуже красной смородины. Но помявшись, бормочет. Мне ведь и офисная работа нравится. Бумажек много, но и своих исследований достаточно. А захочется лесной романтики, так возьму жену и дочку, съездим на природу. Вот именно. С нажимом кивает лютый, и вторая чаша весов уверенно опускается. Владимир, поведя плечами, сбрасывает каменную тревогу. Легко, точно, шелковый платок. «Вернусь из экспедиции и пойду говорить с начальством. Выбью себе испытательный срок и буду смотреть на практике что да как». А на место тревоги уже пробирается осторожное любопытство – И Лютый улыбается уголком губ, зная, что сейчас будет. «Слушай, а ты всегда выглядишь человеком или...» «Хочешь на хтонический облик посмотреть?» Владимир кивает. «Еще бы, не каждый день встречаешь хтонь. Как такую возможность упустить?» Лютый с удовольствием человека, засидевшегося в одной позе, выпускает хтоническую сторону. Не превращается, как киношный оборотень. Скорее, переворачивает игральную карту. Для наблюдателя, правда, это все равно похоже на превращение. Сквозь расплывающийся образ парня проступает чудовище, покрытое серебристо-синей шерстью, ростом чуть ниже потолка, когтистые руки спускаются до колен, вместо лица нечто среднее между волчьей и крокодилей мордой. Сам бы не придумал облик удачнее. «Хорошо, что таким родился». Лютый оскаливается. «Ну как?» Н «Неплохо», — Владимир, сглотнув, показывает большой палец. «Понятно, каких чудовищ мы должны встречать в глубинах тайги». И они оба смеются. С длинной мордой чая не попьешь, поэтому Лютый возвращает человеческий облик. Настает его очередь рассказать о себе. по просьбе Владимира, конечно. И он делится, как рос в кругу х т о н и детей, как играл с ними в хтонические игры, то чувства угадывал, то порезы на скорость заживлял, то ползал по деревьям, цепляясь когтистыми лапами. И как знал, что будущая жизнь непременно свяжет с чем-нибудь подходящим к хтони. Родители, правда, ждали чего-то серьезного, но приняли желание работать хтонью в пальто. Главное, чтобы тебе нравилось. А людей вы едите? Мало ли, вдруг звонят и просят кого-нибудь съесть. Лютый улыбается как можно обаятельнее. Ничего сказать не могу, секрет фирмы. Но сам предпочитаю никого не трогать. Я мирная к т о н е почти домашняя. С таким-то ростом и такими зубами? Не суди книгу по обложке. Зря я, что ли, спец по ч е п и т и я м а не по отрыванию головы. На прощание Владимир, спросив разрешения, обнимает. «Ты правда спец, очень мне помог. Спасибо, что пришел». «Как я мог не прийти на заказ?» — удивляется Лютый. А Владимир качает головой. «Нет, спасибо, что пришел именно ты». Лютый только пожимает плечами. «Что тут скажешь?» «Так сложились звезды». И, попрощавшись, выходит из квартиры. Интересно, если ему надоест быть кто не в пальто, хватит ли смелости уйти на другую работу? Или понадобится тоже с кем-нибудь выпить чаю?